Глава 44. Дома потихоньку прошла в свою комнату и сразу же улеглась в постель. Не хотела тревожить домашних. Брату завтра в школу, маме лишние нервы ни к чему. Всё равно она мне помочь не в состоянии. Одна я за себя в ответе. Да и я сама не очень хорошо справляюсь с собственными делами. Но как уж получается. Несмотря на встревоженное состояние, я уснула мигом, Едва голова моя оказалась на подушке. А утром снова ощутила чувство стыда, когда открыла глаза и вспомнила все то, что случилось ночью. Вчера я смогла взять себя в руки и сделать все, что нужно. А сегодня меня одолело такое чувство стыда, что я не знала, куда себя деть. Я села на кровати еще до звонка будильника, обхватила колени руками и думала глядя в окно на первые лучи солнца. Как я пойду в клуб теперь? Как посмотрю в глаза коллегам? Мне казалось, что все уже знают о том, что я пошла на эту сделку с Глебом от безвыходности. Пошла. Теперь жалею. Выхода не было у меня, да. И все равно теперь жалею. Как я самому Глебу теперь в глаза смотреть стану? Я для него теперь кто? Неизвестно кто. Известно кто. Тут нет много синонимов. Весьма однозначные слова. Только к себе их применять было совсем неохота. И возвращаться в этот клуб тоже неохота. Прямо не знала, как себя заставить встать, собраться и пойти туда. Не могла найти в себе сил на это. Просто не могла. Закусив нижнюю губу, я все сидела на кровати и думала. Думала. Стрелки часов словно не жалели меня. Бежали и бежали, приближая то время, когда мне нужно будет выезжать из дома, чтобы не опоздать на смену. Но я сидела, словно приклеенная к постели, и не могла заставить себя подняться и пойти туда. Может, мне стоит поискать работу в другом городе? Есть же всякие вахты. На севере. Все равно за мамой ухаживает сиделка. Ну доплачу ей, чтобы она и за братом приглядела. Какое-то время поработаю вне дома. Денег заработаю, забуду про клупы. И... Глеба. Я глянула на часы в телефоне. Через 10 минут начнется рабочий день, а я так и не встала с постели. Скоро меня хватятся и начнут названивать. Прикинусь, что заболела. Человек же я в самом деле. Справятся пока без меня. Возьму небольшую паузу пару дней, и решу, что мне с этим всем делать. Раз уж решила никуда не ехать, то откинулась обратно на подушке. Открыла диалог с контактом Глеб и написала СМС. Заболела. Не приду пару дней. Высокая температура. Отправлена. Выдохнула. Теперь можно пробежаться по сайтам объявлений, вакансии и предложения. Телефон завибрировал в руках входящим сообщением. Глеб ответил. «Прячешься?» Да, именно так. А точнее, тебя видеть не хочу, дорогой босс. Нет, конечно. Что за глупости? Я просто заболела. Ответила я ему. Врача вызвала? Поступило новое сообщение от него. Конечно. Написала я в ответ. И не собиралась. Но пусть думает, что вызвала. Поправляйся, ответил Глеб. Я скривилась. Да боже мой. Как трогательно. Ему разве есть дело до моего здоровья? Если только с точки зрения, что заниматься сексом с девушкой с соплями не эстетично. Главное не сажать ее сверху. Лицемер. Ничего не ответила ему. Закрыла диалог и вернулась к сайту поиска работы. Предложения были разные. Некоторые я даже отложила в папку избранное. Я позвоню им позже, чтобы уточнить все условия. Что-нибудь из этого наверняка мне подойдет. Остается только уволиться из клуба. Да, я нарушу наш с ним договор. Глеб говорил о том, что сделка не на одну ночь. Но я не собиралась исполнять его полностью. Во-первых, я надеялась, что после ночи, которую мы все же провели вместе, у него не поднимется рука стучать на меня в полицию, и он закроет уже тему с кражей денег. Во-вторых, если я буду далеко от него, В совсем другом городе, то вряд ли Глеб будет меня бегать и искать, и закрыть тему с кражи ему так и так придется. Тем более он прекрасно знает, что я ничего не брала. От чего-то я была уверена, что Глеб знает правду, только использует ее в своих целях, против меня.